Джек Вэнс. Лунная моль. Джонку строили по самым строгим канонам сиренского мастерства, то есть настолько близко к абсолютному совершенству, насколько это может заметить человеческий глаз. Доски цвета тёмного воска соединялись пластиковыми заклёпками, заделанными вровень с поверхностью и гладко отполированными. Что же касается стиля, то Джонка была массивной, собранной из больших брёвен и устойчивой, как континент. Однако силуэт её нельзя было назвать тяжеловесным или бесформенным. Нос выгибался, как лебединая грудь. Форштевень высоко поднимался, изгибаясь затем вперёд и поддерживая железный фонарь. Двери сделали из кусков тёмно-зелёного с прожилками дерева. Окна состояли из множества сегментов. В переплёт вставляли квадратные пластины слюды, окрашенные в р о з о в ы е голубой, б л е д н о з е л ё н ы е и фиолетовые цвета. На носу размещались прислуга и невольники, а посередине две спальные каюты, столовая и салон с выходом на кормовой наблюдательный мостик. Так выглядела джонка Эдвера Тисела. Но факт обладания ею не вызывал у него ни удовлетворения, ни гордости». Прекрасный некогда корабль находился теперь в плачевном состоянии. Ковры вытерлись, резные ширмы выщербились, а железный фонарь на носу проржавел и перекосился. 70 лет назад первый хозяин, принимая только что построенную Джонку, выразил мастеру свое восхищение и сам получил от этого немалые выгоды, поскольку сделка, сам процесс был больше, чем просто сдача приемка объекта, увеличивала престиж и того, и другого. Однако те времена давно миновали, и теперь Джонка не повышала ничего престижа. Эвер Тисел, находившийся на сирене всего три месяца, прекрасно видел этот недостаток, но ничего не мог сделать. Другой д ж о н к и ему достать не удалось. Сейчас он сидел на кормовой палубе, практикуясь в игре на ганге, инструменте, напоминавшем цитру размером чуть больше его руки. В метрах ста от него волны омывали полосу белого пляжа, за которым росли джунгли. А на фоне неба рисовался контур изрезанных черных гор. Беглый, приглушенный свет м и р а й л продирался сквозь завесу из паутины, а поверхность океана колыхалась и сверкала оттенками перламутра. Зрелище это было для т и с ы л о знакомым, хотя и не таким с к у ш е н н ы м как Ганга, на которой он играл по два часа ежедневно, бренча сиренские гаммы и аккорды и проигрывая простые фразы. Он отложил гангу и взял Зашинку, небольшой резонансный ящичек с клавишами, которые нажимались правой рукой. Нажатие на клавиши проталкивало воздух через находящиеся внутри свистульки, извлекая звуки, как при игре на гармонике. Тисел пробежал с дюжину быстрых гам, сделав при этом не слишком много ошибок. Из шести инструментов, которыми он решил овладеть, Зашинка оказался самым послушным. Разумеется, за исключением химеркена — клекочущей и стучащей конструкции из дерева и камня, используемой только для общения с невольниками. Тисел тренировался еще минут десять, после чего отложил Зашинка и стиснул ноющие пальцы. Со времени прибытия на сирену каждую свободную минуту он посвящал игре на местных музыкальных инструментах — химеркане, ганге, Зашинка, киве, страпане и г а м а р п а т е Он разучивал гаммы в 19 т о н а л ь н о с т я х и четырёх диапазонах. Неисчислимые аккорды и интервалы, никогда не существовавшие на объединённых планетах. Он тренировался с мрачной решимостью, в которой давно растворился его прежний взгляд на музыку как на источник удовольствия. Глядя сейчас на инструменты, Тиссел боролся с искушением выбросить все шесть вводы Титаника. Он встал, прошел через салон и столовую, потом по коридору мимо кухни и вышел на носовую палубу. Перегнувшись через поручень, заглянул в подводную загородку, где двое невольников, Тоби и Рекс, надевали упряжь тягловым рыбам, готовясь к еженедельной поездке в Фан, город в 12 километрах к северу. Самая молодая рыба, веселая и злобная, то и дело ныряла, пытаясь увернуться». Она высунула обтекаемую голову на поверхность океана и, тисал, глядя на ее морду, почувствовал странное беспокойство. На рыбе не было маски. Он сконфуженно рассмеялся, коснувшись пальцами своей собственной маски — лунной моли. Что и говорить, он уже акклиматизировался на сирене. Пройден важный этап, если его шокировала голая морда рыбы. Наконец, упряжка была сформирована. Тоби Рекс вскарабкались на палубу, их красноватые тела сверкали от воды, а чёрные полотняные маски липли к лицам. Не обращая внимания на Тисела, невольники открыли загородку и подняли якорь. Рыба напряглись, упряжь н о т я н у л а с ь и Джонка двинулась на север. Вернувшись на кормовую палубу, Тисел взял страпан — круглую резонансную коробку диаметром 20 сантиметров. От центральной ступицы к периметру коробки были натянуты 46 струн, соединявшихся с колокольчиками или молоточками. Когда струны дергали, колокольчики звонили, а молоточки ударяли по железным палочкам, а когда по ним били, страпан издавал резкие, звякающие звуки. Когда на инструменте играл виртуоз, приятные диссонансы создавали эффект полной экспрессии. А под н е о п о д н о й рукой результат бывал менее удачен и мог даже напоминать случайные звуки. Тиссел играл хуже всего именно на страпане, поэтому тренировался всё время поездки на север. Через некоторое время Джонка приблизилась к плавучему городу. Рыб привязали, а Джонку пришвартовали в надлежащем месте. Зеваки, стоявшие вдоль пристани, согласно сиренскому обычаю, оценили все аспекты Джонки, невольников и самого т и с с л а Он не привык еще к такому внимательному осмотру, и взгляды их весьма его обеспокоили, особенно из-за неподвижных масок. Машинально поправляя свою лунную моль, он перешел по трапу на пристани. Какой-то невольник, сидевший до сих пор на корточках, выпрямился, коснулся пальцами черной повязки на лбу и п р о п и л вопросительную фразу из трех тонов. «Скрывается ли под маской лунной моли?» «Обличье сэра Эдвера Тиссела». Тиссел ударил по химеркину, висевшему у пояса, и спел. «Я сэр Тиссел». «Мне оказались честь, доверив задачу», — пел дальше невольник. «Три дня от рассвета до заката я ждал на набережной. Три дня от рассвета до заката жался я на плоту ниже пристани, вслушиваясь в шаге людей ночи. И, наконец, глаза мои узрели маску сэра Тиссела». Тисел извлёк из Химеркина нетерпеливый клёкот. «В чём суть твоего задания?» «Я принёс послание, с а р Тисел. Оно адресовано тебе». Тисел вытянул левую руку, одновременно играя правой на Химеркине. «Дай мне это послание!» «Уже даю, с а р Тисел». На конверте виднелась крупная надпись. «Экспресс-сообщение». «Срочно!» Тисел надорвал конверт. Депеша была надписана Кастелом Кромартином, главным директором Межпланетного политического совета, и после официального приветствия содержала следующий текст. «Абсолютно необходимо выполнить ниже следующее. На борту Карины Крузаэру, порт назначения ФАН, дата прибытия 10 января УВ, находится закоренелый убийца х а к с о Ангмарк. Будь при посадке с представителем власти». «Арестуй этого человека и отправь в тюрьму. Это распоряжение должно быть выполнено, п р о в о л акции недопустим. Внимание! Хаксо Ангмарк исключительно опасен. Убей его без колебаний при малейшей попытке сопротивления». Тисел в ужасе задумался над содержимым Депеши. Прибывая в фан в качестве консула, Он не ожидал ничего подобного и до сих пор не имел возможности набраться опыта в обращении с опасными преступниками. Задумчиво потер он пушистую серую щеку своей маски. Ситуация, впрочем, не такая уж и опасная. Эстебан Ролвер, директор космопорта, несомненно окажет ему помощь, а может, даже выделит взвод невольников. С растущей надеждой Тиссел еще раз прочел сообщение. 10 января универсального времени. Он заглянул в сравнительный календарь. Сегодня сороковой день времени горького нектара. т и с е л провел пальцем вдоль колонки, задержался на 10 январе. Сегодня. Внимание его п р и в л ё к далекий грохот. Из тумана вынырнул обтекаемый силуэт, планета лёд, возвращавшийся со встречи с Кариной к р у з е р о Он ещё раз прочёл депешу, поднял голову и внимательно посмотрел на садящийся планетолёт. На его борту находится Хаксо-Ангмарк. Через пять минут он ступит на поверхность сирены. Формальности при посадке задержат его минут на двадцать. Порт находился в двух километрах от города, с фаном его соединяла дорога, извивавшаяся среди холмов. «Когда пришло это сообщение?» спросил Тисол невольника. Невольник наклонился к нему, ничего не понимая, и Тисол повторил вопрос, спев подклёк от Химеркина. «Это сообщение, сколько времени ты хранил его?» «Много долгих дней ждал я на набережной», — пропел невольник в ответ. Возвращаясь напло только в темноте, моя терпеливость вознаграждена. Я собственными глазами вижу Сарати села. Разъярённый Тисол отвернулся и пошёл по набережной. Бездарные, беспомощные сиренцы. Почему они не доставили и з в е с т и я на его джонку? 25 минут. Нет, уже всего двадцать две». На экспланаде Тисел остановился, посмотрел направо, потом налево, надеясь, что произойдет чудо. Появится воздушный экипаж и молниеносно д о с т а в я т его в космопорт, где с помощью роллвера он еще успеет арестовать Хаксу Ангмарка. Или еще лучше, вторая депеша аннулирует первую. Ну, хоть что-нибудь. Но на сирене нет воздушного транспорта, а вторая депеша так и не пришла. По другую сторону эспланады возвышался небольшой ряд строений из камней и железа, защищенных от атаки людей ночи. В одном из них жил конюши, и, разглядывая здание, т и с с л заметил мужчину в великолепной маске из жемчуга и серебра, выезжавшего на ящероподобном сиренском верховом животном. т и с с л метнулся вперед. Время еще было, и при капельке везения ему, может, удастся перехватить Хаксу Ангмарка. он поспешил на другую сторону эспланады. Конюши й стоял перед рядом боксов, внимательно разглядывая свой инвентарь. Перед ним стояли пять верховых животных с массивными ногами, плотным туловищем и тяжёлой треугольной головой. Каждая из них доставала до плеча рослому мужчине. С искусственно удлинённых передних клыков свешивались золотые кольца, а чешую покрывали цветные узоры. Пурпурные зелёные, оранжевые чёрные, красные голубые, коричневые розовые, жёлтые и серебряные. Запыхавшийся тисел остановился перед конюшем, потянулся за своим кивом, но потом заколебался. Можно ли назвать это случайной встречей? Может, лучше воспользоваться за шинку? Нет, пожалуй, его просьба не требует официального приветствия. Лучше всего кив. Тиссел потянулся к поясу, тронул струну, но тут же сообразил, что ошибся, и заиграл на ганге. Он, извиняясь, улыбнулся под маской. С этим человеком его ничто не связывало. Оставалось надеяться, что он по своей природе сангвиник. Во всяком случае, торопливость не позволяла выбрать нужный инструмент. Взяв второй аккорд, он заиграл, насколько позволяло его небольшое умение, и пропел просьбу. — Сэр, мне срочно нужно быстрое животное. Позволь выбрать его из твоего стада. Конюши носил очень сложную маску, которую Тисел не сумел опознать. То была конструкция из коричневой лакированной ткани, плетеной серой кожи, а высоко на лбу находились два больших зеленовато-пурпурных шара, поделенных на небольшие сегменты, как глаза насекомых. Дуземец долго рассматривал н а х а л а потом демонстративно выбрал стимик, исполнил на нем несколько великолепных трелей и канонов, содержание которых Тиссел не понял. Потом запел. «Сэр, боюсь, мои животные не подходят для такого знатного господина!» т и с л живо забринчал на струнах г а н г е д а нет же, все они мне подходят. Я очень спешу и с радостью приму любого скакуна из твоего стада». Теперь туземец заиграл крещендо. — О, нет, сэр! — пел он. — Мои скакуны больны е и грязные. Приятно, что ты считаешь их подходящими для себя, но я не заслужил такой ч а с т и Здесь он сменил инструмент и извлек холодный звук из своего к р о д а ч а Я никак не могу признать в тебе веселого собутыльника, который так фамильярно обращается ко мне своей гангой. Смысл был ясен. Тисел не получит животного. Повернувшись, он побежал в сторону космопорта, ему вслед несся клёк от химеркина. Но Тисел не остановился, чтобы послушать адресована музыка к о н ю ш е в о невольнику или же ему самому. Предыдущий консул объединённых планетонаселения был убит в Зундаре. Нося маску трактирного головореза, он пристал к девушке, носившей ленту избранницы на празднике равноденствия. За такую бестактность он был тут же зарублен красным демиургом, солнечным эльфом и волшебным шершнем. э д в а р д Тисел, свежеиспеченный выпускник дипломатического института, был провозглашен его преемником и получил три дня на подготовку к новой роли. Будучи человеком спокойным, иногда даже чрезвычайно осторожным, он воспринял это назначение как вызов. С помощью субцеребрального метода он овладел сиренским языком, найдя его не слишком сложным. А потом в журнале «Всеобщая антропология» прочел следующее. «Жители побережья Титаника характеризуют крайний индивидуализм, что, возможно, является следствием воздействия окружения, не пробуждающего групповой деятельности». Язык, о т р а ж а е т этот факт, выражает настроение единицы, ее эмоциональное отношение к создавшейся ситуации, в то время как фактическая информация имеет в ней подчиненное второстепенное значение. К тому же на этом языке поют всегда под аккомпанемент небольшого музыкального инструмента. В результате необычайно трудно получить какую-либо информацию от жителя Фана из запрещенного города Зундера. Они угостят пришельцы элегантными ариями и продемонстрируют удивительно виртуозную игру на одном из многочисленных музыкальных инструментов. В этом удивительном мире чужак, если не хочет, чтобы к нему относились с презрением, должен научиться изъясняться согласно местным обычаям. Тисел записал в блокноте «Достать небольшой музыкальный инструмент вместе с инструкциями, как им пользоваться». Потом продолжил чтение. На сирене везде и в любое время года существует изобилие, если не избыток продуктов, а климат мягок. Располагая запасами энергии, свойственной расе и большим количеством свободного времени, жители планеты занимаются усложнением собственной жизни. Усложняется все. Специализированное ремесло, примером которого является резная облицовка, украшающая джонки, запутанная символика, наиболее полно выраженная в масках, которые носят все сиренцы, Необычайно трудный наполовину музыкальный язык, удивительным образом передающий тонкие оттенки настроений и чувств. И прежде всего фантастическая сложность межчеловеческих отношений. Престиж, лицо, репутация, слава — все это содержится в сиренском слове е с т р а х Каждый человек имеет свой определенный страх, решающий, сможет ли он, когда ему понадобится Джонка, приобрести плавающий дворец, украшенный драгоценными камнями, алебастровыми фонарями, голубым фаянсом и резьбой по дереву. Или же получит просто шалаш на плоту. На сирене нет всеобщего обменного средства. Единственная валюта — это страх. Тисел потер подбородок и стал читать дальше. Маски носят постоянно в соответствии с местной философией, утверждающей, что человек не должен пользоваться физиономией, навязанной ему факторами, находящимися вне его контроля, а должен иметь свободу выбора портрета, наиболее гармонирующего с его страхом. В цивилизованных районах Сирены, то есть на побережье Титаника, человек никогда не показывает лицо. Это его величайшая тайна. Ничего удивительного, что в этой ситуации на Сирене неизвестен азарт, поскольку получение превосходства с помощью чего-то, кроме с т р а х а было бы смертельным ударом, нанесенным самолюбию сиренца. В языке сирены нет эквивалента слову «несчастье». Тисел записал еще. «Достать маску? Музей? Союз актеров?» Он дочитал статью до конца, поспешил закончить приготовление и на следующий день сел на борт Роберта Астрогварда, чтобы проделать первый этап путешествия на сирену. п л а н е т а л ё д приземлился в сиренском космопорте. Одинокий топазовый диск на фоне ч ё р н о з е л е н о п у р п у р н ы х склонов холмов. Корабль коснулся Земли, и Эдвер т и с е л вышел. Навстречу ему вышел Эстебан Ролвер, здешний агент галактических линий. Ролвер поднял руку и отступил на шаг. «Твоя маска!» — хрипло воскликнул он. «Где твоя маска?» Тиселл несмело поднял её. «Я не уверен. Надень её!» ответил Ролвер, поворачиваясь к нему спиной. Сам он носил конструкцию из матовых зеленых чешуек и покрытого голубым лаком дерева. На щеках оттопыривались черные жабры, а под подбородком висела миниатюрная копия скорострельного орудия, покрашенная в черно-белую клетку. Все в целом производило впечатление личности ироничной и изворотливой. т и с с л поправил маску на лице, не зная то ли сострить по поводу возникшей ситуации, то ли хранить сдержанность, приличествующую его должности. — Ты уже в маске? — спросил через плечо Ролвер. т и с с л ответил утвердительно, и Ролвер повернулся. Маска скрывала выражение его лица, но рука невольно пробежала по клавиатуре, привязанной к бедру. Мелодия выражала шок и замешательство. «Ты не можешь носить эту маску!» — пропел Ролвер. «И, кстати, откуда? Где ты ее взял?» «Это копия с маски, принадлежащей полиполитанскому музею», — сдержанно ответил Тисел. «Уверен, что она подлинная». Ролвер кивнул, из-за чего выражение его маски стало еще более ироничным. — Она слишком подлинная. Это вариант типа, известного как «укротитель морского дракона», который носит по случаю важных церемоний особо пользующиеся исключительным уважением князья, герои, мастера-ремесленники, великие музыканты. — Я просто не знал. — Ролвер махнул рукой, дескать, п о н и м а ю Ты научишься этому в своё время. Обрати внимание на мою маску. Сегодня я ношу свободную птицу. Особо не слишком уважаемые, вроде тебя, меня или любого другого пришельца с чужой планеты, носят подобные маски. «Странно», — заметил т и с л когда они шли через посадочное поле к бетонному блокгаузу. «Я думал, что человек может носить такую маску, которая ему нравится». «Разумеется», — ответил Ролвер. «Носи любую маску, какую хочешь, если можешь это обосновать. Возьмем, к примеру, свободную птицу. Я ношу ее, чтобы показать, что не позволяю себе слишком многого. У меня нет претензий на мудрость, воинственность, непостоянство, музыкальный талант, мужество или любое из прочих сиренских достоинств». «Однако, предположим...» Продолжал спрашивать Тисел, что я вышел бы на улицу Зундера в этой маске, что бы тогда произошло? В ответ он услышал приглушенный маской смех Ролвера. Если бы ты вышел на берег Зундера, там нет у л е ц в какой-либо маске, то был бы убит в течение часа. «Именно это случилось с Венком, твоим предшественником. Он не знал, как следует себя вести. Никто из нас, пришельцев с других планет, этого не знает. Фани нас терпят до тех пор, пока мы помним своё место. Но в маске, которая на тебе сейчас, ты не смог бы пройти даже по Фану. Кто-нибудь, носящий огненного змея или громового гоблина, маску, разумеется, подошёл бы к тебе». Он заиграл бы на своем к р о д а ч е и если бы ты не ответил на его вызов острой репликой на страпане, он оскорбил бы тебя игрой на химеркине, инструменте для общения с невольниками. Это самый оскорбительный способ выказать свое презрение. Или он мог бы ударить свой поединочный гонг и атаковать тебя немедленно. «Я не знал, что люди здесь такие обидчивые», — тихо ответил т и с е л Ролвер пожал плечами и открыл массивную стальную дверь, ведущую в его кабинет. «На спуске в поле Полис тоже нельзя совершать некоторых поступков без риска нарваться на критику». «Это правда», — согласился Тисел, осматривая кабинет. «Зачем такая страховка? Эти бетон, э, сталь?» «Для защиты от дикарей». объяснил агент. «По ночам они спускаются с гор, крадут, что попадётся, и убивают каждого встреченного на берегу». Он подошёл к шкафу и вынул из него какую-то маску. «Возьми её, это лунная моль, с ней у тебя не будет неприятностей». Тиселл без энтузиазма осмотрел маску. Её покрывал серый мышиный мех, по обе стороны рта торчали пучки перьев, а на лбу пара перистых антенн. На висках болтались белые кружевные отвороты, а под глазами висели ряды красных складочек. Зрелище было мрачное и в то же время комичное. «Эта маска выражает какую-то степень престижа?» — спросил он. «Небольшую». «Я всё-таки консул», — мрачно сказал Тисел. «И представляю здесь объединённые планеты, 100 миллиардов людей». — Если объединенные планеты хотят, чтобы их представитель носил маску укротителя морского дракона, пусть пришлют сюда подходящего человека. — Понимаю, — тихо ответил т и с л Ну что ж, если надо... Ролвер вежливо отвернулся, когда Тисел снимал укротителя морского дракона и надевал более скромную лунную моль. — Полагаю, что смогу найти что-нибудь... более подходящая в городском магазине. Говорят, достаточно войти и взять нужный предмет, это верно?» Ролвер критически оглядел Тисова. «Эта маска крайне идеально подходит тебе. По крайней мере, пока. И помни, что нельзя ничего брать из магазина, пока не узнаешь стоимости нужного товара относительно страха». «Владелец потеряет лицо, если особо с низким страхом без ограничений воспользуется его лучшими товарами!» Тисел раздраженно покачал головой. «Ни о чем подобном мне не говорили. Конечно, я знал о масках, трудолюбии и добросовестности мастеров, но этот упор на престиж, страх или как там его называют, — это не важно!» ответил Ролвер. «Через год-два, и ты будешь знать, как следует себя вести. Полагаю, ты говоришь на их языке». «Да, конечно». «А на каких инструментах играешь?» «Мне дали понять, что хватит какого-нибудь небольшого музыкального инструмента или что я просто могу петь». «Тебя неверно информировали». только невольники поют без аккомпанемента. Советую как можно быстрее научиться играть на следующих инструментах. х и м е р к и н е для общения с невольниками, ганги для разговоров с близкими знакомыми или особыми чуть ниже рангом по страху, к и е в е для вежливого поверхностного обмена мнениями, зашинку для более официальных контактов. Страпани или кродочи для разговоров с особами ниже тебя, а в твоём случае, если захочешь кого-то оскорбить. И, наконец, на гомопарде или двойном комантили для торжественных церемоний. Он на секунду задумался. Кроме того, необходимы кребарин, водяная лютня и слобо. Но сначала научись играть на тех инструментах. Они дадут тебе хотя бы ограниченные возможности общения. — А ты не преувеличиваешь? — спросил т и с л Может, тебе просто захотелось пошутить? Ролвер мрачно рассмеялся. — Нечуть. Но прежде всего тебе будет нужна Джонка, а потом — невольники. Ролвер проводил т и с л а из космопорта на берег Фана, где они совершили приятную полуторачасовую прогулку по тропе под огромными деревьями, сгибающимися от плодов, хлебных стручков и пузырей, заполненных сладким соком. «В данный момент, — сказал Ролвер, — в Фане всего четыре пришельца с других планет, включая тебя. Я отведу тебя к Велебусу, нашему торговому посреднику. Думаю, у него есть старая джонка, которую он сможет тебе одолжить». к о р н е л и Велебус провел в Фане пятнадцать лет и обзавелся достаточным страхом, чтобы позволить себе маску южного ветра. Это был голубой диск, выложенный кабошонами лазурита и окруженный орелом блестящей змеиной кожи. Велебус, более сердечный, чем Ролвер, снабдил Тисела не только Джонкой, но и двадцатью различными музыкальными инструментами и двумя невольниками. Смущённый его щедростью, Тисел пробормотал что-то о п л а т е но посредник отбросил его сомнения размашистым жестом. — Мой дорогой, ты на сирене! Такие мелочи ничего здесь не стоят! Но Джонка... Велебус сыграл короткую учтивую музыкальную фразу на своем киве. «Буду с тобой честен, стар Тисел. Лодка уже старая и потрепанная. Я не могу ею пользоваться, чтобы не уронить своего престижа». Слова его сопровождались прелестной мелодией. «Тебе же пока нечего ломать голову над своим общественным положением. Тебе просто нужна крыша над головой, удобство и защита от нападения людей ночи». «Людей ночи?» каннибалов, которые свирепствуют на берегу после наступления темноты. А вот как сэр Ролвер упоминал о них. Это страшное ч у д о в и щ а Не будем о них говорить. Его к е ф издал короткую трель, полную страха. А сейчас займемся невольниками. Велебу задумчиво постучал указательным пальцем по голубому диску маски. Рекс и Тоби должны хорошо служить тебе. Он повысил голос и закликотал на химеркине. «Эван — Эван с к с т р о б у появилась невольница, одетая в дюжину узких полос розового материала и элегантную черную маску, искрящуюся цехинами из перламутра. — Фаску Эц Рекс Этоби! — вскоре явились вызванные невольники в свободных масках из черной ткани и коричневых кафтанах. Велебус обратился к ним под громкий стук Химеркина, приказав служить новому господину под страхом возвращения на родные острова. Рекс и Тоби упали лицом вниз и тихим пением поклялись верно служить Тисолу. Консул объединенных планет нервно рассмеялся и попробовал свои силы в сиренском языке. «Отправляйтесь на Джонку, хорошенько приберите ее и доставьте на борт продукты». Тоби и Рекс равнодушно смотрели на него сквозь отверстия в масках. Велебус повторил приказы под аккомпанемент Химеркина, невольники поклонились и вышли. Тисл растерянно разглядывал инструменты. — Не имею ни малейшего понятия, как научиться на них играть. Велебус обратился к Ролверу. — Как там э, Кершуаль? Может, сумеем уговорить его дать сэру Тислу необходимые указания? Ролвер кивнул. — Кершуаль мог бы взяться за это дело. «Э, — Кто он такой? — спросил Тисел. — Третий из нашей небольшой группы изгнанников, — объяснил Велебус. — Антрополог. Читал, зундр, называемый великолепным? Обряды сирены? Люди без лиц? Нет? Очень жаль. Отличные работы. Престиж Кершуаля весьма высок. И, думаю, он время от времени посещает зундр. Он носит пещерную сову. иногда звездного странника или даже мудрого арбитра. — В последнее время облюбовал экваториального змея, — вставил Ролвер. — Вариант с позолоченными клыками. «Правда — Правда? — удивился Велебус. — Должен сказать, он это заслужил. Отличный человек. И он задумчиво тронул струны за шинку. Прошло три месяца. Под опекой Мэтью Кершуаля т и с с учился играть на химеркине, ганге, страпане, киви, гомопарде и зашинка. Кершуаль сказал, что двойной командил, кродач, с л а б а водяная лютня и прочие могут подождать, пока т и с с л овладеет шестью основными инструментами. Он одолжил ему записи разговоров о выдающихся сиренцев в разных настроениях и под разный аккомпанемент, чтобы юноша познакомился с правилами хорошего тона и совершенствовался в тонкостях интонации и всяческих ритмах — перекрывающихся, сложных, подразумевающихся и скрытых. к и а р ш у л ь утверждал, что его дарует изучение сиренской музыки, и т и с о был вынужден признать, что эта тема исчерпается нескоро. Четырехтональная настройка инструментов делала возможным использование 24 тональностей, которые, помноженные на повсеместно используемые 5 диапазонов, давали в результате 120 различных гамм. Впрочем, Кершуаль посоветовал Тиселу сосредоточиться прежде всего на основной тональности каждого инструмента, пользуясь только двумя гаммами. Не имея других занятий, кроме еженедельных визитов к Мэтью к е р ш у а л ю т и с у л проплыл на Джонке 12 километров к югу, и пришвартовал её с подветренной стороны скального мыса. Если бы не постоянные тренировки, жизнь его была бы райской. Море было спокойно и прозрачно, как кристалл, а до окружённого чёрно-зелёно-пурпурным лесом пляжа было рукой подать, если бы Тиссулу вдруг захотелось размять ноги. Тоби и Рекс занимали две клетушки на носу, а остальные каюты оставались в распоряжении т и с с л а Время от времени он подумывал о третьем невольнике, возможно, молодой женщине, которая внесла бы немного веселья в его хозяйство, но к е р ш у л ь отсоветовал ему, боясь, что это излишне е рассеет его внимание. Тисел согласился с доводами и посвятил себя исключительно искусству игры на шести инструментах. Дни проходили быстро. Созерцание великолепных оттенков рассвета и заката не приедалось т и с о л у Белые облака и голубое небо в полдень, ночное небо, освещенное двадцатью девятью звездами группы SI-1715. Разнообразие вносило и еженедельная поездка в фан. Тоби и Рекс отправлялись за провиантом, а Тисел навещал роскошную Джонку Мэтью Кэршуаля в поисках знаний и советов. но спустя три месяца после прибытия Тиселу пришло сообщение, совершенно разрушившее установившийся ритм жизни. На сирену прилетел Хаксо Ангмарк, убийца, провокатор, хитрый и беспощадный преступник. к а р е с т у этого человека и посади его в тюрьму», — гласил приказ. «Внимание! Хаксо Ангмарк исключительно опасен, убей его без колебаний». Тисел был не в лучшей форме. Поэтому метров через пятьдесят у него перехватило дыхание, и дальше он пошёл размеренным шагом мимо низких холмов, поросших белым бамбуком и чёрными древовидными папоротниками, через жёлтая трава орехов луга, через сады и одичавшие виноградники. Прошло 20 минут, потом 25 у т и с о а засосала под ложечкой, когда он понял, что уже слишком поздно. Хаксу Ангмарк приземлился и мог идти в фан по той же дороге. Правда, до сих пор Тисел встретил всего четверых. Мальчика в маске островитянина из Алка, двух молодых женщин, замаскированных как красные и зелёные птицы, и мужчину в маске лесного гнома. Сблизившись с незнакомцем, Тисел резко остановился. Может ли это быть Ангмарк? Он решил попробовать хитрость. Смело подойдя к мужчине, Тисел уставился на отвратительную маску. «Ангмарк!» — воскликнул он на языке объединённых планет. «Ты арестован!» Лесной гном равнодушно взглянул на него, затем пошёл по тропе дальше. Тисел преградил ему путь. Он взялся было за гангу, но, вспомнив реакцию конюшева, извлёк звук из-за шинку. — Ты идёшь по тропе от космодрома! — запел он. — Что ты там видел? Лесной гном схватил рог, инструмент, используемый для насмешек над противником на поле боя, для подзыва животных, а иногда для демонстрации воинственности хозяина. «Где я вижу что вижу, дело только моё! Отойди, или я пройду по твоей голове!» Он сделал шаг вперёд, и не отскочи Тисл в сторону, наверняка исполнил бы свою угрозу. Тисл стоял, вглядываясь в удаляющуюся фигуру незнакомца. «Ангмарк? Вряд ли. Он не играл бы так хорошо на роге». Поколебавшись, он повернулся и пошёл по тропе дальше. В космопорте он направился в контору директора. Тяжёлая дверь была открыта, и, подойдя ближе, Тиссел видел внутри фигуру мужчины. Он носил маску из матовых зелёных чешуек, кусочков слюды, крашеного н в голубой цвет дерева и с чёрными жабрами. Свободная птица. «Сэр р о в е р обеспокоенно окликнул Тиссел. «Кто прибыл на Карине к р у з е р у Ролвер долгое время смотрел на консула. «Почему ты спрашиваешь?» «Почему спрашиваю?» — повторил т и с л «Ты же должен был видеть сообщение, которое я получил от Кастела Кромартина». «А, да!» — ответил Ролвер. «Конечно!» «Я получил его всего полчаса назад», — горько сказал т и с л «Спешил как только мог. Где Ангмарк?» «Полагаю, ф а н е ответил Ролвер. т и с л тихо выругался. «Почему ты его не арестовал или хотя бы не постарался задержать?» Ролвер пожал плечами. «У меня не было ни права, ни желания, ни возможности задержать его!» Тисл, подавив нетерпеливый жест, спросил сделанным спокойствием. «По дороге я встретил мужчину в ужасной маске. Глаза, блюдца, красные усы. Это лесной гном! Ангмарк привез эту маску с собой!» «Но он играл на роге!» — запротестовал Тисл. «Как мог Ангмарк!» «Он хорошо знает сирену. Пять лет провел здесь, в Фане!» т и с л раздражённо буркнул. «Кром а р т и н об этом не упомянул». «Все это знают», — ответил директор, пожав плечами. «Он был торговым посредником, пока не прибыл Велибус». «Они знакомы?» — Ролвер рассмеялся. «Разумеется, но не подозревая бедного Велибуса в чём-то большем, чем махинации со счетами. Уверяю тебя, он не сообщник убийцы». «Кстати, об убийцах», — вставил Тиселл. «У тебя есть какое-нибудь оружие, которое ты можешь мне одолжить?» Ролвер удивлённо уставился на него. «Ты пришёл, чтобы схватить Ангмарка голыми руками?» «У меня не было выбора. Когда Кро Мартина даёт приказ, он ждёт быстрых результатов. Во всяком случае, здесь был ты со своими невольниками». «На мою помощь не рассчитывай!» — гневно заявил Ролвер. «Я ношу свободную птицу и не претендую на храбрость и отвагу». «Но я могу одолжить тебе излучатель. Последнее время я им не пользовался и не п о р у ч и с ь что он заряжен». «Лучше что-то, чем ничего», — ответил Тисел. Ролвер вошёл в кабинет и вскоре вернулся с излучателем. «Что будешь делать?» — спросил он. т и с л покачал головой. «Попытаюсь найти Ангмарка Фанни. А может, он отправится в Зундер?» Ролвер задумался. «Ангмарк мог бы выжить в Зундере». Но сначала он захочет освежить свое умение играть. Думаю, несколько дней он проведет в фане. — Но как мне его найти? Где нужно искать? — Этого я не скажу, — ответил директор космопорта. — Возможно, тебе же будет лучше, если ты его не найдешь. Ангмарк — очень опасный тип. Тисел вернулся в фан той же дорогой, которой пришел. Там, где тропа спускалась с холма и соединялась с эспланадой, стояло низкое здание из прессованной глины с толстыми стенами. Дверь его была из массивных чёрных досок, окна защищали украшенные листьями железные прутья. Это была контора Корнелия Велебуса, торгового посредника, импортера и экспортера. Тисел застал Велебуса на веранде. Посредник носил скромную версию маски Вальдемара. Казалось, Он глубоко задумался и не узнал лунную моль Тисела. Во всяком случае, не сделал приветственного жеста. Тисел подошёл к веранде. — Добрый день, сар в е л и б у с посредник рассеянно кивнул и монотонно произнёс, аккомпанируя на о к р о д а ч и Добрый день! — Тисел удивился. Не так встречаю т друга и земляка, даже если он носит лунную моль. Он холодно спросил. — Можно узнать, давно ли ты здесь сидишь? Велебус ненадолго задумался, а когда ответил, воспользовался наиболее дружественным кребарином. Однако память о холодных тонах к р о д а ч а наполняла горечью сердце Тисола. — Я здесь п я т н а д ц а т ь д в минут. А почему ты спрашиваешь? — Я хотел узнать, заметил ли ты проходившего здесь лесного гнома? п о с р е д н и й кивнул. — Он пошёл дальше по эспланаде. Кажется, вошёл в первый магазин с масками. Тисел зашипел сквозь зубы. «Разумеется, именно так поступил бы Ангмарк». «Я никогда его не найду, если он сменит маску», — буркнул он. «А кто такой этот лесной гном?» — спросил Велебус, не выказывая, впрочем, особого интереса. Молодой человек не видел причин скрывать имя разыскиваемого. «Это известный преступник Хаксу Ангмарк». «Хаксу Ангмарк!» — воскликнул Велебус, откинувшись на стуле. «Он точно здесь?» да Посредник потер д р о ж а щ е й ладони. — Плохая новость. Действительно плохая. А н г м а р к это мерзавец без стыда и совести. — Ты хорошо его знал. — Как и другие. Теперь Велебус ы г р а л на Кива. Он занимал должность, принадлежащую ныне мне. Я прибыл сюда как инспектор и обнаружил, что он присваивал 4000 каждый месяц. Уверен, что он не питает ко мне признательности за это. Он нервно взглянул в сторону эспланады. — Надеюсь, ты его схватишь. — Делаю, что могу. — Так говоришь, он вошёл в магазин с масками? — Наверняка. Тисел повернулся. Уже идя по дороге, он услышал, как захлопнулась чёрная дверь. Дойдя из планады до магазина изготовителя масок, он остановился снаружи, словно разглядывая витрину. Около сотни миниатюрных масок, вырезанных из редких сортов дерева и минералов, украшенных изумрудами, тонким, как паутина, шёлком... к р ы л ь я м и о с окаменевшими рыбьями чешуйками и тому подобным в магазине был только сам мастер сгорбленный старик в ж ё л т о м одеянии носящий внешне простую маску всезнащего ю сделанную более чем из двух 2000 кусочков дерева тисел задумался что следует сказать и на ч ё м себе компанимировать затем в о ш ё л изготовитель масок заметив лунную мол и робкое поведение вошедшего не прекращал р а б о т а Выбрав инструмент, на котором играл лучше всего, т и с л ударил по страпану. Возможно, то был не лучший выбор, поскольку он в некоторой степени унижал играющего. т и с л попытался нейтрализовать это невыгодное впечатление, запев тёплым тоном, и встряхнул страпан, когда извлёк из него фальшивую ноту. «Чужеземец, человек интересный, возбуждающий любопытство, поскольку обычаи его непривычны». Меньше 20 минут назад в этот великолепный магазин вошел чужеземец, чтобы обменять свою жалкую маску лесного гнома на одно из собранных здесь необыкновенных и смелых творений. Изготовитель масок и с к о с а взглянул на Тисела и молча сыграл несколько аккордов на инструменте, какого тот никогда прежде не видел. Это был расположенный внутри ладони эластичный мешочек, от которого тянулись три короткие трубки, выступая между пальцами. При нажатии мешочка воздух проходил через трубки, издавая звуки, похожие на голос гобоя. Неопытному Тиселу инструмент показался очень сложным в обращении мастер-виртуозом, а сама музыка выражала полное отсутствие интереса. Тисел попробовал еще раз, старательно манипулируя страпаном, он пропел л Для чужеземца, находящегося в чужом мире, голос земляка словно вода для увядающего цветка. Человек, помогший встретиться двум таким несчастным, получит истинное удовлетворение своим милосердным поступкам. Изготовитель масок небрежно коснулся Страпана и извлек из него серию гамм. Его пальцы двигались быстрее, чем мог проследить человеческий глаз. Официальным тоном он пропел — «Художник высоко ценит минуты сосредоточенности, поэтому не хочет терять время, выслушивая банальности от особ с низким престижем». Тисл попытался противопоставить ему собственную мелодию, но хозяин магазина извлек из трапа на новую серию сложных аккордеон, з н а ч е н и е которых Тисл не понял, и пел дальше. В магазин заходит некто, явно впервые в жизни взявший в руку невероятно сложный инструмент, поскольку игра его не выдерживает критики. Он поет о тоске по дому и ж е л а н е увидеть подобных себе. Он прячет свой огромный страх за лунной молью, поскольку играет на стропане для мастера и поет глумливым голосом. «Однако уважаемый созидательный художник готов не заметить эту провокацию, поэтому играет на инструменте вежливости отвечает сдержанно, надеясь, что чужеземцу надоест эта забава, и он пойдет своей дорогой». Тисел поднял кив. «Благородный изготовитель масок неправильно меня понял». Его прервала громкая стаката с трапа на владельца магазина. «Теперь чужеземец старается высмеять понимание художника!» Тисел яростно заиграл на страпане. «Я хочу спастись от жары, поэтому вхожу в небольшой скромный магазин. Его владелец, питая большие надежды на будущее, упорно трудится над совершенствованием своего стиля. Он настолько захвачен этим, что не хочет говорить с чужеземцами, независимо от их надобностей». Изготовитель масок осторожно отложил долото, встал, зашёл за ширму и вскоре вернулся в маске из золота и железа, изображающе рвущееся вверх пламя. В одной руке он держал скороны, в другой — меч. Исторгнув из скороны великолепную серию диких тонов, он запел. «Даже самый талантливый художник может повысить свой страх, убивая морских чудовищ, людей ночи и назойливых зевак. Такой случай как раз представился. Однако художник откладывает удар на 10 с е к у н д поскольку на лице у нахала лунная моль». Он взмахнул мечом и занес его над головой. Тисел отчаянно ударил по страпану. «Входил ли в этот магазин лесной гном? Он ушёл отсюда в новой маске?» «Прошло пять секунд!» — пропел изготовитель масок в размеренном зловещем ритме. Разозлённый тисел выскочил наружу. Перейдя на другую сторону, он остановился, оглядывая эспланаду. Сотни мужчин и женщин прохаживались вдоль доков или стояли на палубах своих джонок, и все носили маски, выражавшие настроение, престиж и особое качество владельца. Повсюду раздавался гомон музыкальных инструментов. Тисл не знал, что делать. Лесной гном исчез. Хаксо Ангмарк свободно ходил по фану, а он, Тисл, не выполнил важных инструкций к а с т е л а Кромартина. Сзади прозвучали небрежные тона кива. «Сэр Тисл, ты стоишь глубоко задумавшись». Тисл повернулся и увидел рядом с собой пещерную сову в скромном черно-сером плаще. Он узнал маску, символизирующую отсутствие хороших манер и терпеливость в раскрытии абстрактных идей. Мэтью Кершуаль носил эту маску, когда его видели неделю назад. «Добрый день, сэр Кершуаль», — пробормотал он. «Как твои успехи в учёбе? Овладел уже гаммой ц ы с п ь ю на гомопарде? Насколько я помню, тебя весьма удивляли обратные интервалы. Я работал над ними». — мрачно ответил Тисел. — Вероятно, скоро меня отзовут на полиполис, так что я напрасно терял время. — Что это значит? — Тисел объяснил ему ситуацию с Хаксу Ангмарком. Кершуаль серьезно кивнул. — Я помню Ангмарка. Не очень симпатичная фигура, но великолепный музыкант с ловкими пальцами и настоящим талантом к новым инструментам. Он задумчиво крутил маленькую бородку, принадлежащую маске пещерной совы. «Какие у тебя планы?» «Никаких», — ответил Тисел, играя жалостную фразу на к и в е «Понятия не имею, какие маски может носить Ангмарк, а если не знаю, как он выглядит, то как смогу его найти?» Кершуаль вновь дернул бородку. «Когда-то он любил экзокамбийский цикл». и с п о л ь з о в а л целый комплекс масок жителей Ада. Но, конечно, теперь его вкус мог измениться. «Вот именно», — пожаловался Тисел. «Ангмарк может находиться в шести метрах от меня, а я никогда этого не узнаю». Он с горечью посмотрел в сторону магазина масок. «Никто не хочет мне ничего говорить. Думаю, их не волнует, что рядом ходит убийца». «Ты абсолютно прав. Сиренские понятия добра и зла отличаются от наших. У них нет чувства ответственности. Сомневаюсь, бросили бы они верёвку тонущему». «Действительно, сиренцы не любят вмешиваться в чужие дела», — согласился Гершуаль. «Для них важна личная ответственность и экономическая независимость». «Всё это интересно, но я по-прежнему ничего не знаю о Бангмарке», — сказал Тисел. Антрополог внимательно посмотрел на него. — А что бы ты сделал, найдя Ангмарка? — Выполнил бы приказ своего начальника, — упрямо ответил т и с л Ангмарк — опасный человек. У него значительное превосходство над тобой. Это в расчёты не идёт. Мой долг — отправить его на полиполис. Но, вероятно, ему ничего не грозит, поскольку я понятия не имею, как его найти. Кершуаль задумался. — Чужий земец не может скрыться под маской, по крайней мере, от сиренцев. ф а н и нас четверо. Ролвер, Велебус, ты и я. Если какой-то пришелец решит здесь осесть, весть об этом разойдется быстро». «А если он отправится в Зондер?» Кершуаль пожал плечами. «Сомневаюсь, что он решится на такое. Однако, с другой стороны...» Он замолчал, заметив внезапное отсутствие интереса у своего слушателя, и повернулся посмотреть, что случилось. По эспланаде к ним шел мужчина в маске лесного гнома. Антрополог положил руку на плечо консула, желая его остановить, но тот уже преградил дорогу лесному гному, держа на готове одолженный излучатель. — Хаксуангмарк! — воскликнул он. — Ни шагу больше! Ты арестован! — Ты уверен, что это Ангмарк? — спросил обеспокоенный Кершоль. — Сейчас проверим. Повернись, Ангмарк, и подними руки вверх. Удивленный лесной гном остановился, как вкопанный. Взяв в руки за шинку, он сыграл вопросительный арпеджио запел. «Почему ты пристаёшь ко мне, лунная моль?» Кершуаль сделал шаг вперёд и проиграл на ослобе примирительную фразу. «Боюсь, что произошла ошибка, сэр лесной гном. Сэр лунная моль ищет чужеземца в маске лесного гнома». В музыке лесного гнома зазвучало раздражение, и внезапно играющий переключился на стимик. «Он утверждает, что я чужеземец? Пусть докажет это, или выходит навстречу моей мести!» Кершуаль беспокойно окинул взглядом окружившую их толпу и ещё раз начал успокаивающую мелодию. «Я уверен, что сэр — лунная моль...» Однако лесной гном прервал его громкими звуками с короныя. «Пусть этот наглец докажет истинность обвинения или готовится пролить кровь!» «Хорошо, я докажу это!» — заявил Тисел. Он сделал шаг вперёд и ухватился за маску лесного гнома. «Твоё лицо говорит о твоей личности!» Удивлённый лесной гном отскочил. Толпа потрясённо охнула, а потом начала зловеще бренчать на различных инструментах. Лесной гном, заведя руку назад, рванул шнур дуэльного гонга, а другой выхватил меч. Кершуаль выступил вперёд, беспокойно играя на слобе, а смущённый тисл отошёл в сторону, слыша грозный ропот толпы. Антрополог запел объяснение извинения, лесной гном отвечал. Выбрав момент к е р ш о л ь бросил через плечо тисулу б еги или погибнешь торопись тиисл заколебался. Лесной гном о т п и х н у л антрополога, но тот успел крикнуть: б еги, закройся в конторе велибуса тиисл бросился прочь. Лесной гном гнался за ним метров пятнадцать, потом топнул ногой и послал вслед бегущему серию язвительных звуков, а толпа добавила презрительный контрапукт из клёкота химеркинов. Больше п о г о н е не было. Вместо того, чтобы спрятаться в экспортно-импортной конторе, Тисел свернул в сторону и после осторожного осмотра отправился на набережную, где была пришвартована его джонка. Уже темнело, когда он вернулся на борт. Тоби и Рекс сидели на корточках на носу в окружении принесённых запасов провианта. Тростниковых корзин с овощами и хлебом, голубых стеклянных кувшинов с вином, маслом и соком и трёх поросят в плетёной клетке. Они посмотрели на Тисела и встали. но в движении х чувствовалось какое-то новое пренебрежение. Тоби что-то буркнул себе под нос, Рекс подавил смех. Тисел гневно застучал по Химеркину и спел «Выводите Джонку в море! Сегодня ночью мы останемся в фане!» В тишине каюты он снял маску и взглянул в зеркало на почти чужое лицо. Потом поднял лунную моль, изучая ненавистные детали — косматую серую шкуру, голубые антенны, смешные кружевные складки. Наверняка эта маска была недостойна консула объединённых планет. Если, конечно, он сохранит эту должность, когда Кромартин узнает о бегстве Ангмарка. Тисел опустился на стул, мрачно глядя вдаль. Сегодня он пережил цепень удач, но не был ещё побеждён. Завтра он навестит Ангмарка. Как верно заметил антрополог, нельзя долго скрывать присутствие ещё одного чужеземца. И значит, Хаксо Ангмарк будет обнаружен. Кроме того, ему самому нужна новая маска. Ничего экстравагантного или хвастливого, а просто маска, выражающая достаточное количество достоинства и самолюбия. В эту минуту один из невольников постучал в дверь, и Тисел снова надел ненавистную лунную моль. На рассвете следующего дня невольники привели Джонку к сектору набережной, предназначенному для чужеземцев. Там еще не было ни Ролвера, ни Вилибуса, ни Кершуаля, и Тисел с нетерпением ждал их. Прошёл час, и пришвартовалась Джонка Велебуса. Не желая разговаривать с ним, Тисел остался в каюте. Чуть позже к набережной подошла Джонка Ролвера. Через окно Тисел увидел, как Ролвер в своей свободной птице выходит на палубу. Там его ждал мужчина в пушистой жёлтой маске пустынного тигра. Пришелец сыграл на гомопарде необходимый аккомпанемент к посланию, которое принёс Ролверу. Ролвер, похоже, удивился и забеспокоился. Ненадолго задумавшись, он заиграл на гомопарде и запел, указывая на Джонку Тисола. Потом поклонился и занялся своими делами. Мужчина в маске пустынного тигра тяжело поднялся на плот и постучал в борт Джонки Тисола. Консул вышел к нему. Сиренский этикет не требовал приглашать к себе незнакомца, поэтому он просто сыграл на Зашинка вопросительную фразу. В ответ пустынный тигр заиграл на гомопарде и запел. Обычно рассвет над заливом Фана радует взгляд. Белое небо отливает желтизной и зеленью, а когда восходит Мирейл, туман вспыхивает и тает, как на огне. Тот, кто прост, был бы очень рад, если бы на море не появился труп пришельца из другого мира, нарушающий спокойную красоту пейзажа. Зашинка т и с л а почти по своей воле сыграла фразу удивления. Пустынный тигр с достоинством поклонился. я п и в е ц признаёт, что не имеет себе равных в постоянстве настроения, но не хочет, чтобы ему мешали жить в ы х о д к е неудовлетворённой души. Поэтому он приказал своим невольникам привязать верёвку к лодыжке трупа, и за время нашего разговора они прицепили тело к корме твоей Джонки». будь добр исполни все обряды приняты е на других мирах певец желает тебе доброго дня и уходит тил с бросился на корму джонки в воде плавала полуголоя л и ш ё н н о е маски тело мужчины придерживаемой на поверхности воздухом з а к л ю ч ё н н ы м в его брюках тил с внимательно вгляделся в м ё р т в о е лицо показавшееся ему неинтересным и без особых примет возможно вследствие обычая носить маски Мужчина был среднего роста и сложения. В возрасте от с о р о к до 50 лет. Волосы у него имели неопределённый коричневый оттенок, а лицо разбухло от воды. Ничто не указывало на причину смерти. «Это может быть Хаксо Ангмарк», — подумал Тисел. «Или кто-то другой. Мэтью к е р ш у л ь А почему бы и нет? Ролвер и в е л и б у с уже вышли на берег и занимались своими делами. Он поискал взглядом Джонку Кершуаля. Она как раз швартовалась». На его глазах антрополог выскочил на берег. Он носил маску пещерной совы. Он выглядел рассеянным, когда шёл мимо Джонки Тисела, не отрывая взгляда от набережной. Тисел вновь повернулся к трупу. И так это, несомненно, Ангмарк. Разве трое мужчин не вышли из Джона Кролвера, Велебуса и Кершуаля в привычных для них масках? Разумеется, это труп Ангмарка. Однако разум не хотел удовлетвориться таким простым решением. Кершуаль сказал, что еще один чужеземец будет быстро опознан. Каким образом Ангмарк мог сохранить себе жизнь, если не... Тисел быстро отогнал эту мысль. Тело, несомненно, принадлежало Ангмарку. И все же. Он вызвал невольников, приказал им доставить на набережную подходящий контейнер, уложить туда тело и отправить в место вечного упокоения. Тоби и Рекс не выразили особой радости от полученного задания, и Тиселу пришлось ударить по Химеркину сильнее, чтобы подчеркнуть важность своих приказов. Затем он прошёл по набережной, свернул на эспланаду, миновал контору Корнелия Велебуса и направился на космодром. Прибыв туда, он не нашёл Ролвера. Старший невольник, статус которого определяла жёлтая звёздочка на чёрной полотняной маске, спросил, чем он может ему помочь. т и с л ответил, что хотел бы отправить сообщение на полиполис. «Это нетрудно», — ответил невольник. «Если Тисел напишет текст сообщения печатными буквами, оно будет передано немедленно». Тисел написал следующее. «Найдено тело чужеземца, возможно, ангмарка, возраст 48 лет, рост средний, волосы каштановые, особых примет нет, жду подтверждения или указания». Он адресовал депешу Кастелу Кро Мартину на полиполис и подал её старшему невольнику. Минутой позже послышался характерный треск транспространственного передатчика. Прошел час. Ролвер не появлялся. Тисл беспокойно ходил по кабинету директора космопорта. Неизвестно, долго ли придется ждать. В транспространственных передачах время изменялось до неузнаваемости. Порой сообщение пребывало уже через пару микросекунд. В другой же раз часами блуждало неизвестно где. А изредка, всего несколько доказанных случаев, п р и н и м а л о с ь ещё до отправки. Прошло ещё полчаса, и, наконец, явился Ролвер. Он был в обычной своей маске свободной птицы. Одновременно Тисл услышал характерное шипение принимаемого сообщения. Ролвера удивило присутствие консула. «Что привело тебя сюда так рано?» «Тело, которое ты переправил мне сегодня утром», — объяснил Тисл. «Я сообщил о нём своему начальству». Ролвер поднял голову, прислушиваясь. «Кажется, пришёл ответ». — Я займусь этим сам. — Зачем тебе лишние хлопоты? Твой невольник сделает всё сам. — Это входит в мои обязанности, — заявил Ролвер. — Я отвечаю за чёткую передачу и приём всех космограмм. — Я пойду с тобой, — вскочил т и с л Всегда хотел посмотреть, как действует это устройство. — К сожалению, это противоречит правилам. отрезал ролвер, а, подойдя к двери, в е д у щ е й во внутреннее помещение, добавил «Через пару минут я дам тебе это сообщение». Тисл запротестовал, но директор космопорта не обратил на него внимания и вошёл в комнату связи. Вернулся он через пять минут, неся жёлтый конверт. «Не слишком хорошие новости», — сказал он с неубедительным сочувствием. Помрачневший Тисл вскрыл конверт. Текст гласил Тело н е а н г м а р к а У а н г м а р к а чёрные волосы. Почему не был при посадке? Серьёзное нарушение обязанностей. Я очень недоволен в о з в р а щ е н и е на Полиполис с первой же оказией. Кастел Кромартин. Тисл сунул депешу в карман. А, кстати, можно спросить, какие у тебя волосы? Ролвер извлёк из кива короткую т р е л ь у д и в л е н и я Я блондин. А почему ты спрашиваешь? Обычное любопытство. Ролвер сыграл на Киеве другой пассаж. «Теперь понимаю. Мой дорогой, ну и подозрителен же ты. Смотри!» Он повернулся, раздвинул полы маски на затылке, и Тисел в о у ч и убедился, что директор космопорта действительно блондин. «Это тебя успокоило?» — шутливо спросил Ролвер. «Да, конечно», — ответил Тисел. «У тебя случайно нет другой маски? Одолжить мне. Эта лунная моль у меня уже в печенках сидит». — К сожалению, нет, — сказал Ролвер. — Но тебе достаточно просто войти в магазин изготовителя масок и выбрать. — Да, верно, — ответил Тисел. Он попрощался с Ролвером и тем же путём вернулся в фан. Проходя мимо конторы Велебуса, заколебался, после чего вошёл. Сегодня посредник носил ослепительную конструкцию из призм зелёного стекла и серебряных бисеринок, маску, которой Тисел никогда прежде не видел. Велебус встретил его сдержанно, играя на к и в е Добрый день, сэр Лунная Моль. — Я не отниму у тебя много времени, — отозвался Тисел. — Но хотел бы задать тебе вопрос личного характера. Какого цвета твои волосы? Велебус заколевался на долю секунды, после чего повернулся и поднял складки маски. т и с л увидел ч ё р н ы е как ночь кудри. — Устроит ь тебя такой ответ? — спросил посредник. — Вполне, — ответил Тисел. Он перешёл на другую сторону эспланады и двинулся по набережной к джонке Кершуаля. Антрополог приветствовал его без энтузиазма и покорным жестом пригласил на палубу. — Я хотел бы задать тебе один вопрос, — начал Тисел. — Какого цвета твои волосы? Кершуаль печально засмеялся. — То немногое, что осталось, чёрное. А почему ты спрашиваешь? — Из любопытства. — Ну-ну, — сказал Кершуаль с необычной для него откровенностью. «Наверняка дело не только в этом». т и с л испытывавший потребность в дружеском совете, признал, что тот прав. «Вот как выглядит ситуация. Сегодня утром на пристани нашли мёртвого чужеземца с каштановыми волосами. Я не совсем уверен, но есть шансы, примерно два из трёх, что волосы Ангмарка чёрные». Кершуаль дёрнул за бородку пещерные совы. «Как ты пришёл к такому выводу?» «Я получил эту информацию с помощью Ролвера. Он блондин». «Если бы Ангмарк надел личину Ролвера, он наверняка изменил бы содержание депеши, пришедшей мне сегодня утром. А вы с в е л и б у с о м признаёте, что ваши волосы чёрные?» е кашлянул Кершуаль, — «посмотрим, правильно ли я тебя понял. Ты подозреваешь, что Хаксо Ангмарк убил Ролвера, Велебуса или меня самого и изображает убитого, так?» Тисл удивлённо смотрел на него. Но ведь ты сам подчеркивал, что Ангмарк не сможет осесть тут, не выдав себя. Неужели не помнишь? Ах, да, а пошли дальше. Ролвер передал тебе сообщение, утверждающее, что Ангмарк — брюнет, и заявил, что сам является блондином. — Да. Можешь ли ты это подтвердить? Я имею в виду прежнего Ролвера. — Нет, — грустно ответил антрополог. — Я никогда не видел ни Ролвера, ни Велебуса без маски. — Если Ролвер не Ангмарк, — слух размышлял Тисел, — и если у Ангмарка действительно чёрные волосы, тогда вы двое с в е л и б у с о м попадаете под подозрение. — Очень интересно, — прокомментировал Кершоль, осторожно посматривая на Тисела. — Но если уж на то пошло, ты сам можешь быть Ангмарком. Какого цвета твои волосы? — Каштановые, — коротко ответил Тисел, поднимая на затылке серый мех лунной моли. «А может, ты обманул меня с текстом депеши?» — не сдавался Кершуаль. «Нет», — устало ответил Тисел. «Можешь проверить у Ролвера, если тебя это так волнует». Антрополог покачал головой. «Это ни к чему, я тебе верю. Но остается еще один вопрос. Как быть с голосом? Ты слышал нас всех до и после прибытия Ангмарка. Нет ли тут какого-нибудь указания?» «Нет, мне кажется, что все вы говорите не так, как обычно. К тому же маски глушат ваши голоса». Кершуаль снова дёрнул бородку. «Я не вижу возможности быстрого решения этой проблемы». Он захохотал. «И, кстати, нужно ли это? До прибытия Ангмарка здесь были Ролвер, Велебус, Кершуаль и Тисел. Сейчас, в любом практическом смысле, осталась та же четвёрка. Как з н а т ь «Не окажется ли новый член лучше старого?» «Интересная мысль», — согласился Тисел. «Но так сложилось, что я лично заинтересован в идентификации Ангмарка. От этого зависит моя карьера». «Понимаю», — б у р к н у л Кершуаль. «Таким образом ситуация превращается в поединок между тобой и Ангмарком. Ты поможешь мне?» «Я не приму активного участия. Я слишком пробитался сиренским индивидуализмом. Уверен?» «Ролвер и в е л и б у с ответят так же». Он вздохнул. «Все мы сидим здесь слишком долго». Тисел глубоко задумался. Кершуаль выждал некоторое время, затем сказал. «У тебя есть еще вопросы ко мне?» «Нет, только просьба». «Сделаю, что в моих силах», — вежливо ответил антрополог. «Одолжи мне одного из своих невольников на неделю или две». Кершуаль извлек из ганги удивленную трель. Я не люблю расставаться со своими невольниками. Они знают меня и мои привычки. Я верну его, как только схвачу ангмарка». «Ну, хорошо». Антрополог отстучал на Химеркине вызов, и в каюту вошел невольник. «Энтони», — пропел Кершуаль, — «ты пойдешь с сэром Тиселом и будешь служить ему какое-то время». Невольник поклонился, не проявляя особого энтузиазма. т и с л забрал Энтони на свою Джонку и долго расспрашивал, записывая некоторые ответы. Потом запретил Энтони рассказывать кому-либо о том, что произошло, и отдал под опеку своим невольникам. Он приказал им вывести Джонку из пристани и до его возвращения никого не пускать на борт. И вновь он отправился по тропе, ведущей к космопорту. Ролвера он застал за ланчем, состоящим из пикантной рыбы, мелко нарубленной коры салатного дерева и чашки местной смородины. Ролвер отстучал на х и м е р к е н е какой-то приказ, и невольник поставил для т и с с а стул. «Как продвигается следствие?» — спросил Ролвер. «Я бы не рискнул утверждать, что дело продвинулось хоть и немного вперёд. Полагаю, можно рассчитывать на твою помощь?» Ролвер рассмеялся. «В чём она должна заключаться?» «Говоря конкретно, я хотел бы одолжить у тебя невольника. На время». Ролвер перестал есть. «Зачем?» «Я бы предпочел обойтись без объяснений», — ответил Тисел. «Но можешь не сомневаться, это не просто каприз». Не скрывая своего нежелания, директор космопорта вызвал невольника и отдал его в услужение Тиселу. На обратном пути на пристань консульт заглянул в контору Велебуса. Посредник поднял голову от бумаг. «Добрый вечер, сэр Тисел!» т и с л сразу взялся за дело. «Сэр Велебус, ты не одолжишь мне невольника на несколько дней?» Велебус заколебался, потом пожал плечами. «Почему бы и нет?» — он ударил в химеркин, и в дверях появился невольник. «Этот тебя устроит? А может, ты предпочтёшь молодую женщину?» Он неприятно захохотал. «Вполне устраивает. Я верну его через несколько дней». «Можешь не спешить!» Велебус беззаботно махнул рукой и склонился над бумагами. Тиссл вернулся на джонку, где допросил отдельно каждого из новых невольников и что-то записал на своём графике. Над титаническим океаном спускались сумерки. Тоби Рекс вывели джонку с пристани на гладкие, словно шёлк, воды. Тиссл сидел на палубе, прислушиваясь к далёким разговорам и звукам музыкальных инструментов. Огни джонок сияли желтизной и бледной краснотой арбуза. На берегу было темно. Скоро тайком придут люди ночи, чтобы рыться в мусоре и завистью смотреть на далёкие джонги. Согласно расписанию, через 9 дней мимо сирены будет пролетать Банавентура. Тисл получил приказ вернуться на п о л е п о л и с Сумеет ли он найти Хаксо Ангмарка за 9 дней? 9 дней — это не очень много, но может оказаться, что в самый раз. Прошло два дня, потом три, четыре и пять — Каждый день Тисел выходил на берег и не менее раза в день навещал Ролвера, в е л и б у с а и Кершуаля. Каждый из них по-своему реагировал на его визиты. Ролвер раздраженно, в е л и б у с внешне вежливо, а Кершуаль с мягкой, но демонстративной сдержанностью в разговорах. Тисел с одинаковым равнодушием сносил на смешке Ролвера веселость в е л и б у с а и сдержанность Кершуаля. И каждый день, возвращаясь на Джонку, добавлял что-то к своему графику. Миновали шестой, седьмой и восьмой день. Ролвер с грубой откровенностью спросил, не хочет ли Тисел заказать билет на Бонавентуру. Консул задумался и ответил. «Да, пожалуй, забронирую одно место». — Возвращение в мир лиц, — содрогнулся Ролвер. — Лица! Всюду бледные лица с рыбьими глазами, губы, как мякоть плодов, носы изогнутые и продырявлены, плоские лица без всякого выражения. Сомневаюсь, что смогу жить там после многолетнего пребывания здесь. Счастье, что ты еще не стал настоящим сиренцем. — А я никуда не лечу, — заметил т и с е Я думал, ты хочешь, чтобы я забронировал тебе место. — — Для Хаксуангмарка. Это он вернётся на Полиполис в корабельном карцере. «Ну — Ну-ну, — сказал Ролвер. — Значит, ты всё-таки нашёл его? — Конечно. А ты нет? — Ролвер пожал плечами. — Насколько я понимаю, он подделывается либо под в е л и б у с а либо под Хершуаля. Но для меня это не имеет значения, пока он носит маску и изображает одного из них. — А для меня имеет. И большое. ответил Тисл. Когда стартует планетолёт? Ровно в 11:22. Если х а к с у а н г Марку летает, скажи ему, чтобы явился вовремя. Он будет там, пообещал Тисл. Как обычно, он навестил Велебуса и Кершуаля, а вернувшись на джонку, поставил на график последние три значка. Доказательство было перед ним, простое и убедительное. Правда, оно не было абсолютно неопровержимым. но достаточно убедительным, чтобы оправдать последний ход. Он проверил излучатель. Завтрашний день решит всё. Он не может позволить себе ошибиться. День начинался ясный. Небо напоминало внутренность раковины устрицы, а Мирейл взошёл среди аполисцирующего тумана. Тоби Рекс пришвартовали д ж о н к у к пристани, три остальные джонги чужеземцев сонно покачивались на небольших волнах. Особенно внимательно Тисел следил за одной джонкой, той самой, владельца которой Хаксо Ангмарк убил и бросил в воды залива. Именно эта джонка плыла сейчас в сторону берега, и Хаксо собственной персоной стоял на палубе в маске, которую Тисел никогда прежде не видел. Конструкция из пурпурных перьев, черного стекла и острых, как шипы, зеленых волос. Консул не мог не восхищаться преступником. Он придумал хитрый план и ловко реализовал его, не потерпел поражения, наткнувшись на непреодолимую преграду. Ангмарк покинул палубу. Джонка подошла к пристани, невольники бросили швартов, спустили трап. Держа излучатель, готовый к выстрелу во внутреннем кармане, Тисел выскочил на берег. Он поднялся на палубу Джонки и открыл дверь салона. Сидящий за столом мужчина удивленно поднял красно-черно-зеленую маску. — Ангмарк, — сказал т и с л Пожалуйста, не сопротивляйся и не делай никаких... Сзади его ударили чем-то твёрдым и тяжёлым, швырнули на пол, и чьи-то руки ловко вырвали излучатель. Где-то закликотал Химеркин, и чей-то голос запел. — Свяжите руки этому идиоту! Мужчина, сидевший до сих пор за столом, встал и снял красно-чёрно-зелёную маску, обнажив чёрную полотняную маску невольника. т и с л повернул голову. Над ним стоял Хаксо Ангмарк в маске у к р о т и т е л я дракона, выкованной из чёрного металла, с носом, как лезвие ножа, запавшими веками и с тремя гребнями, тянущимися параллельно через макушку. Маска закрывала лицо преступника, но в голосе Ангмарка звучал триумф. — Я очень легко поймал тебя! — Действительно, — согласился т и с л Невольник как раз кончил связывать ему запястье и ушёл, повинуясь к лёкоту Химеркина. — Поднимись, — приказал Ангмарк. — Сядь на этот стул. — Чего мы ждём? — спросил Тисел. — Два наших земляка по-прежнему на воде. Они не нужны мне для того, что я собираюсь сделать. — А именно... — Узнаешь в своё время, — отрезал Ангмарк. — У нас есть ещё час или два. Тисел дёрнулся, но путы держали крепко. Ангмарк тоже сел. — Как ты меня расшифровал? — Признаться, мне это интересно. Ну, — Ну-ну, — укоризненно добавил он, когда т и с л не ответил. — Не можешь смириться с тем, что я тебя победил? Не ухудшай своего положения еще больше. т и с л пожал плечами. — Я действовал согласно одному фундаментальному принципу. Человек может закрыть маской лицо, но не свою личность. — Ага, — сказал Ангмарк, — это интересно, продолжай. Я одолжил по одному невольнику у тебя и остальных чужеземцев, после чего осторожно расспросил их, какие маски носили их хозяева за месяц до твоего прибытия. Я приготовил график и наносил на него их ответы. Ролвер носил свободную птицу примерно 4 е п всего времени, а остаток делил между софистической абстракцией и черной сложностью. Велебусу нравились герои кандаханского цикла. Большую часть времени — шесть дней из 8 м и он носил х о л о к у н а неустрашимого князя и морского гордеца. В оставшиеся два дня пользовался южным ветром или весёлым собутыльником. Более консервативный кершуаль предпочитал пещерную сову, звёздного странника и две или три другие маски, которые носил через разные промежутки времени. Как уже говорили, эту информацию я получил из самого надёжного источника, то есть от невольников. «Следующий шаг заключался во внимательном наблюдении за вашей троицей. Каждый день я проверял, какие маски вы носите, и сравнивал это с моим графиком. Ролвер носил свободную птицу шесть раз, а черную сложность — два. Кершуаль пользовался пещерной совой пять раз, звездным странником — один раз и по разу квинкунсам и и д е а л о м совершенства. Велебус носил изумрудную гору дважды». «Тройного феникса трижды, неустрашимого князя всего один раз, а бога акулу дважды». Ангмарк задумчиво кивнул. «Теперь я вижу свою ошибку. Я выбирал из масок велибуса, но согласно своим вкусам. И в итоге выдал себя. Но только тебе». Он встал и подошёл к окну. у к е р ш у а л и Ролвер выходят на берег. Скоро они пройдут мимо и займутся своими делами». Впрочем, сомневаюсь, что они захотели бы вмешаться. Оба стали настоящими сиренцами. Тисел молча ждал. Прошло десять минут. Наконец Ангмарк протянул руку и взял с полки нож. Взглянув на пленника, он приказал. «Встань — Встань! Тисел медленно поднялся. Ангмарк подошёл к нему сбоку, перерезал завязки и стащил с головы лунную моль. Узник вскрикнул и попытался схватить маску, но слишком поздно. Лицо его было уже открыто. Ангмарк отвернулся, снял свою маску и вместо неё надел лунную моль. Потом отстучал на Химеркине вызов. В салон вошли двое невольников и замерли, увидев Тисела. Ангмарк пробежал пальцами по Химеркину. «Вынесите этого мужчину на палубу!» «Ангмарк!» — душераздирающе крикнул Тисел. «Я же без маски!» Невольники подхватили узника, несмотря на его отчаянные брыкания, и вынесли на палубу, а затем на берег. Ангмарк надел Тиссолу на шею веревку и сказал, «Теперь тебя зовут Хаксу Ангмарк, а я Эдвард Тиссол. Велебус мертв, и тебя скоро постигнет та же участь. Я без труда справлюсь с твоими обязанностями. Буду играть на всех инструментах, как человек ночи, и петь, как ворота». — Буду носить лунную моль, пока не развалится, и тогда достану себе другую. А на поле-полис уйдёт сообщение, что Хаксу Ангмарк мёртв, и всё будет в порядке. Тисел почти не слышал его. — Ты не можешь этого сделать, — шептал он. — Моя маска, моё лицо. Толстая женщина в голубовато-розовой маске шла по набережной. Увидев т и с л а она пронзительно крикнула и рухнула ничком. — Ну идём же, — весело сказал Ангмарк. Он дёрнул за верёвку и потащил Тисола по набережной. Сходившись с Джонки-мужчина в маске капитана-пиратов, при виде Тисола замер, как вкопанный. Ангмарк заиграл на Зашинка и запел. «Вот закоренелый преступник, Хаксо Ангмарк. Его имя проклинают на всех мирах, а теперь он пойман и идёт на позорную смерть. Смотрите, вот Хаксо Ангмарк!» Они свернули на эспланаду. Испуганно вскрикнул ребёнок. Хрипло закричал мужчина. Тисел споткнулся. Слёзы ручьями текли из его глаз. Он видел лишь размытые силуэты и цвета. Ангмарк громко орал. «Смотрите все! Вот галактический преступник Хаксу Ангмарк! Приблизьтесь и смотрите на экзекуцию!» Тисел крикнул слабым голосом. «Я не Ангмарк! Меня зовут Эдвард Тисел, а Ангмарк он — он!» Но никто его не слушал. Зрелище его г о л о в ы лица вызывало лишь крики ужаса, возмущения и отвращения. «Дайте мне мою маску! Дай любую маску хотя бы невольника!» — бормотал он. Тем временем Ангмарк торжествующе пел. «Он жил в позоре и позорно умрет!» Перед Ангмарком остановился лесной гном. «Мы снова встретились, лунная моль!» Ангмарк запел. «Отойди, дружище, я должен привести в исполнение приговор этому преступнику. Жил в позоре и позорно умрёт». Их окружала густая толпа. Маски таращились на Тисала с болезненным возбуждением. Лесной гном вырвал верёвку из руки Ангмарка и бросил её на землю. Толпа заревела, кто-то крикнул. «Не хотим поединка! Казнить чудовище!» Кто-то накинул Тисалу на голову кусок ткани. Он ждал удара меча, но вместо этого его освободили от пут. Он торопливо заслонил лицо, поглядывая между складками. Четверо мужчин схватили Хаксу Ангмарка. Лесной гном встал перед ним, играя на с к о р о н ы Неделю назад ты вытянул руку, чтобы сорвать мою маску с лица. И сейчас тебе удалось воплотить свои разнузданные желания. — Но он преступник! — закричал Ангмарк. — Закоренелый преступник! — Какие преступления он совершил? — спел лесной гном. — Убивал, предавал, умышленно уничтожал корабли, пытал, шантажировал, грабил, продавал детей в рабство, он... — Меня не интересуют ваши религиозные проблемы, — прервал его лесной гном, — но мы можем перечислить твои недавние преступления. Из толпы вышел конюшей и гневно запел... «Этот наглец, лунная моль, 9 дней назад хотел взять моего лучшего скакуна!» Другой мужчина в маске всезнающего протиснулся вперёд и пропел. «Я мастер-создатель масок и узнаю этого чужеземца лунную моль. Недавно он вошёл в мой магазин и смеялся над моим искусством. Смерть ему!» «Смерть чужеземному чудовищу!» — проревела толпа. Живая волна двинулась вперёд, поднялись и опустились в стальные лезвия. Свершилось. Тисл смотрел, не в силах шевельнуться. Лесной гном подошёл к нему и, играя на стимике, спел. «Мы жалеем, но и презираем тебя. Настоящий мужчина не вынес бы такого позора!» Тисл глубоко вздохнул, потянулся к поясу и взял в руки за шинку. «Ты очерняешь меня, друг!» «Неужели ты не можешь оценить истинной смелости? Скажи мне, предпочел бы ты погибнуть в борьбе или пройти по эспланаде без маски?» Лесной гном запел. «Есть только один ответ. Я погиб бы в борьбе, не в силах вынести такого позора». «Я оказался перед выбором», — ответил Тисел. «Я мог бороться со связанными руками и погибнуть». Или же молча сносить позор и благодаря этому победить своего врага? Ты сам признал, что не обладаешь достаточно большим страхом, чтобы совершить такое. А я доказал, что являюсь настоящим героем. Есть среди вас кто-нибудь, кто отважится последовать моему примеру? «Отважится?» — повторил лесной гном. «Я не боюсь ничего, даже смерти от рук людей ночи». «Тогда ответь». Лесногном отступил и заиграл на двойном к о м а н д е л е «Это подлинное мужество, если тобой действительно руководили такие побуждения!» Конюшей извлёк из гомопарда серию приглушённых аккордов и запел. «Никто из нас не отважился бы на то, что совершил с я и муж, лишённый маски!» Толпа ропотом выражала своё одобрение. Изготовитель масок подошёл к Тиселу, униженно гладя двойной командил. «Великий герой, будь добр, зайди в мой магазин и смени эту ничтожную тряпку на маску, достойную твоих достоинств!» Другой изготовитель масок вторил ему. «Прежде чем сделаешь свой выбор, великий герой, осмотри мой магазин!» Мужчина в маске сверкающей птицы почтительно приблизился к т и с е л у «Я только что закончил великолепную Джонку, над которой работал 17 лет. Окажи мне честь, прими её от меня и пользуйся этим великолепным кораблём. На его борту тебя ждут внимательные невольники и милые девушки. В трюме достаточно вина, а палуба выслана мягкими шёлковыми коврами». «Спасибо», — ответил Тисл, сильно и уверенно ударяя п о з а ш и н к а «Я приму её с удовольствием, но сначала маска». Изготовитель масок извлёк из гомопарда вопросительную трель. «Не сочтёт ли великий герой маску-укротителя морского дракона, оскорбительной для его достоинств?» «Ни в коем случае», — ответил т и с л «Я считаю её вполне подходящей. А сейчас пойдём взглянем на неё». Джек Вэнс «Лунная моль» Рассказ читал Олег Булдаков